Юлия Ефимова Миру видней Все, что здесь описано, привиделось автору во сне и правдой никак быть не может. Редкие же совпадения случаются в жизни, не часто, но бывают. Позволим их автору и простим. С самого детства Бэлле казалось, что мир крутится вокруг неё и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Но это была не привилегия, это было наказание. Лет с 8 она отчётливо осознавала, что мир смотрит на неё и оценивает, поэтому необходимо всё контролировать и просчитывать на 10 шагов вперёд. Но на 10 не получалось, а иногда не получалось даже на 1. И вот тогда она падала, больно и долго зализывая, как собака свои раны. По иронии судьбы, подниматься ей помогал всё тот же мир, ведь он смотрит, и надо соответствовать, то есть вставать и продолжать всё контролировать. Иногда Абельле хотелось протестовать против мира, жить, не отвечая его требованиям, жить на зло ему, но это было мимолётное желание. Было так не могла, не умела так жить. Сейчас, уже начитавшись книг по психологии и почти уверенной в себе, она поднималась в офис на 25 этаж и по-прежнему старалась всё контролировать. Пытаясь по привычке рассчитать всё на 10 шагов вперёд, Белла думала: "Может, в этот раз ей повезло? Хотя ей и раньше так казалось, а потом бац, а нет. Окончила школу в статусе середнячка. Вроде училась хорошо, но потом не дотянула. Не повезло. И вот мечта всей жизни — институт, факультет журналистики. Поступила легко, училась весело, да и диплом написала с легкостью. Но потом никуда не брали на работу. Не везло, и все тут. После института Белла выскочила замуж, и ей опять померещилось счастье. Казалось, все изменилось, и мир повернулся к ней лицом. Но... Опять поспешив с выводами, она ошиблась. Это было лишь иллюзией. Муж оказался козлом и изменщиком. Беллу застукала его с шикарной секретаршей-блондинкой в его кабинете. Эти двое так целовались, что сразу было видно, это настоящая страсть, и было здесь лишнее. Так прозаически и неинтересно, как в дешёвом любовном романе, закончился и этот этап её жизни. Но мир, как всегда, наблюдал за ней. Поэтому надо вставать и идти дальше. Надо соответствовать. Погоревав для приличия в доме родителей месяц, она пошла искать работу. Очень быстро поняв, что никому не нужен молодой специалист без опыта работы, Белла упала духом. Но мир опять повернулся к ней лицом. Выход нашла мама. Ей позвонила ее давняя приятельница и рассказала об этой вакансии. Должность была шикарная начальник отдела по рекламе, продвижению товаров и связям с общественностью в одной известной фирме производителе одежды Brailla. Одевайся как совершенство. Насколько это было желанно, настолько и неожиданно. Белло невероятно долго ходила по всякого рода собеседованиям и столько раз уже слышала равнодушное: "Вы нам не подходите", что готова была пойти работать продавцом в магазин одежды. А тут такая известная фирма, такая ответственная и большая должность, такая интересная работа. В нее поверили, ей дали шанс себя проявить, она не могла поверить своему счастью. И прошло все как-то слишком просто, собеседование было формальным, по крайней мере, ей так показалось. Взяли без опыта работы и рекомендаций, ну, наконец-то повезло. Или нет? Что скажешь, Мир? Лифт был заполнен офисными служащими разного ранга. Кто-то босс, ну может, конечно, маленький. Такой, каким она будет уже сегодня. Кто-то клерк, кто-то секретарь, но лифт, как известно, уравнивает всех. Поэтому ехали молча с покерфейсами на лицах. Белло тоже пыталась соответствовать и сделать скучное лицо, но у неё это плохо получалось. Волнение перед предстоящим днём выдавало всё: радость, страх, за комплексованность и неуверенность в себе. На 25-м вышли двое: она и молодой человек, похожий на программиста. Ну, по крайней мере, было именно так представляла людей этой профессии. Худой, в очках, он был чуть сгорбленный россиян. Неопрятные грязные волосы висели сосулькоми и доставали почти до плеч. Хоть бы он был не в моём отделе, подумала Белла. Я не смогу его терпеть постоянно. Подойду и вымою ему голову. Ну или подарю шампунь. А это уже конфликт. А конфликтов на работе умный начальник должен избегать.